Глава шестая Не громом был потрясен Дон, не хмарой заволокло синее небо над Азовским морем, и не буйными ветрами с маноча были потревожены Донские степи, а тревожными слухами, которые неслись отовсюду к черкасску городу. Слухи мчались быстрее царского воска, в котором ехал после опалы царской И прощение, донской атаман Алексей II. — Вернули Салтыковых, — говорил беглый дьяк, казакам, сбившимся толпой возле часовинки. — Чем милость заслужил Михаила Салтыков? — То мне неведомо, — отвечал дьяк, а только въехал он в Москву на сорока подводах с добром таким тяжелым, какого и раньше не было. «Досказывай!» — кричали казаки. «Скажи, по что такая милость вышла?» Вот люди говорят, когда покойная царица-матушка была еще жива, то наказала Бориса Салтыкова держать погроб в далекой ссылке, а Михаила помиловать спустя три года. Так по какой причине не милость на Бориса? Э, «Будто не знаете». Да забывшую царскую невесту Марию Хлопову, что сбежала к нам на Дон. Куда сбежала, заинтересовались все, особенно бабы. Да к нам, на Дон. Прикрыли то дело атаманы. Они прикроют все, деньгу и милость царскую, есыр султанский. Делят меж собой, а казакам кричат, живите здорово. Да не бреши, вот крест святой. — Да сами знаем, — зашумели казаки, — атаманы наши неправдою живут, есыр не делят поровну, бегут ноги на реки хопер, медведицу, во все наши казачьи городки. Да метли беглом от домовитых казаков? Брошенная дьяком искра попала в порох. Вся голодьба перебой заговорила. Атаманам да домовитым... И царское жалование идет в карман, и добром взятых в походах их курени набиты. Домовитые у нас редко в походы ходят, а нанимает за себя казаков из голыдьбы. Живу в достатке, сказал старик, сужают голутвенных самопалами и зипунами, старыми, иной раз сабле и конем. Отпустит голутвенника для добычи, а делит ее так, Берут себе в три раза больше. В Крым, да подозов, выкрикивали сзади. Царь не велит нам ходить, а жить нам голодно. Вон, богатей, якимка, кузовчонок. Жизни решил двух казаков за то, что они украли рыбу до да хамут. А сам с двух кораблей турецких, когда пошли на море, запасы хлебные себе забрал. И рыба продает в чугу и в город, мало ли. В толпе не только шумели, но и переглядывались. Неподосланный ли дьяк, если подослан для смуты, и допытаемся о том, дьяка в кульда в воду, да он примет пьяницу. А вот и пойми, рассуждали казаки. Михаила Салтыкова возвернули, а наших лучших казаков по тюрьмам держит. Ха — Ха-ха-ха! — засмеялся дьяк Щербаты. — Всех ваших казаков, посланных в Москву, станицами пересажали. В Осколе сидят, в чердыни сидят, на Каме сидят. И в Белое озеро приехал Пола на строк. Все ваши казаки сидят. Куют, пытают, бьют вас. Да, знай одно, сажают. Хо — Хо-хо! — А будете сидеть в тех тюрьмах, пока послов турецких не перестанете станицами возить в Москву. Вот. Фому свезли, а сами не вернулись. Олей Агу свезли и тоже не вернулись. Ну что, казаки, сбрехал? Ежели я, Меркушка, сбрехал, помилуйте. А не сбрехал, пожалуйте. А чем нам тебя пожаловать? Смеясь, спросили казаки. Ты брешешь, Влад, видно, к большим делам стоял ты близко. Поди проворовался в Москве, да вовремя сбежал. Да он служил в приказах, отозвался кто-то басиста. Где-то я примечал его. Потом и в кабаке мы пиво пили вместе. А что же скрывать? Оглядываясь, наговорившего, сказал Меркушка. — Служил в Москве, бежал с посольского приказа. — Не выдавайте головою, братцы. Да вы б мне вина обдали чарку. В толпе заговорили. — А ну, зовите посольского дика Гришку Нечаева. Двойник объявился. — Принесите ему жбан вина. Гляди, скорее все дело разберем. Но не жбан вина принесли любопытные казаки, а выкатили бочку с крепкой брагой. — Пей! — закричали казаки. — Да веселее все царское рассказывай. Охота дальше слушать. Дьяк почесал в затылке и уставился одним глазом на бочку. Другой глаз, бельмом затянутый, скосился на бок. Пришел нахмуренный и важный Григорий Нечаев, а вскоре потом Михаил Татаринов, а за ним явился нарядно одетый, Серьезный атаман Иван Каторжный. Народу привалило множество. — Что за диковина? — сказал Иван Каторжный, подходя ближе. — Дорогу дайте. Казаки расступились, и атаман с Гришкой Нечаевым протискались в середину. — А который тут дьяк, что с Посольского сбежал? — спросил Иван. Дьяк поднял голову. — Да я, мил атаман! Бежал с Посольского, ответил Дяк. С хорошего не побежишь, каждый спасает шкуру. Так-так. Куда ни кинешься на Руси все одно. Плодятся воры нищие, бояри жадны. Дворяне и то стонут от разорения. Хлеб сыпали в казну, перепродали шведам, А сами щи хлебают голые. Бедным людишкам податься некуда. Так-так. Григорий Нечаев шагнул поближе, лучше пригляделся и заорал от изумления. — Меркушка, ты ли? — Ой, Гришка, я! — Где свиделись? Тоже сбежал? — Сам видишь, Гриша. Сиротская дорога на Дон привела. — Ну, говори, где ты бывал? Что где видал? Дай же вина сперва хлебнуть, все скажу. Я думал, ты пропал бесследно. — Ну, пей, пей! Попался жбанчик махонький, — улыбнулся Татаринов, подсовывая Меркушке огромный жбан с брагой. Хлебнул Меркушка и еще больше развязал ему язык. — Слушайте, братцы донские атаманы и казаки, по совести вам скажу, ничего не утаю. За все головой отвечаю. — Вали! — Дьяк! Меркушка начал говорить. Олей Ага, братцы, был на Москве. Ну, был, крикнули казаки. Знаем. Вали. Подбивал он стервь царя стоять в войне с поляками. Мы где поможем, пушки пришлем. А пушек не прислали. Людей не дали. Обманом дружбу держал. Без королевья нынче кончилось. Владислав сел на польский престол, собрал войско я садил Смоленск. Вали дальше, знаем. А войско там, донские атаманы, гибнет не считано. Бояре и дворяне, бросив полки, разъехались, чтобы поберечь свои поместья. Воеводы же шеин один не устоит. Монастыри да гости пожертвований и займов не дают. Воеводами цари назначают людей знатных, да больше бестолковых. Военное дело отдали в худые руки иноземцев. Иноземцы дел военных не смыслят, а бояре то лишь поборы выколачивать гораздо. Иван Каторжный, мигнув Татаринову, подсунул меркушки новый жбан браги. — А неведомо ли тебе? — спросил атаман ласково и пытливо. — Какая задержка казакам в Москве случилась? Известно! Хвастливо сказал Меркушка, хлебнув снова браги. Олей-ага всех казаков оговорил. Оговорил? Вот и рассовали казаков в тюрьмы. Он же стерь персидского посла говорил. Просил потом посол Шатер за городом поставить. Ему не дали. Просил погулять в прохладе за москвой потому что нынче весна а у них в обычаях водится что в жару гуляют и ездят по бахчам и виноградникам не разрешили говорил еще олега что турецкий султан вскоре пойдет войной на кизилбашского шаха а казакам донским которые провожали аллеягу в москву пристава рвали языки до ноздри от сатаны Перебить бы боярда приставов на Москве. А кому по рвали нарвали ноздри, да знать не довелось. Договорили еще в Москве, что на Дон пошлют похвальные грамоты от государя. Вина на Москве пока что казаки попили много. Царь щедро пожаловал. Пожаловал? Ну, забрехался-то Меркушка. Разочарованно махнул рукой татаринов. Внимательно разглядывает Дика. Когда казаки пьют щедро, то их в ту пору не пытают и в тюрьмы не сажают. Я сам бывал в Москве и сам пивал вино. Но Бог миловал, ноздрей не рвали мне, и языка не жгли. Ой, крепко брешешь ты. Меркушка врать не станет, вступился за Дика Григорий Нечаев. То все похоже на правду, что он бает. — А какова мне прибыль врать? — проголосил Меркушка. — Четыреста казаков вы в Смоленск погнали? — Подмогу, брат, послали воеводам, — сердито буркнул каторжный. — Подмогу вашу перебили. Ха! Соврал? — А врешь? Да мы еще подмогу выслали, — сказал Татаринов. — И ту подмогу также перебьют. — Ой, ловко брешет, — сказал Татаринов. — На, пей, да лезь повыше. Дика подсадили выше на бревна. Вали, бреши! Князь Пожарский, во время смутное, в твердости стоял, без всякого шатания за государство русское, был всенародно избран военным предводителем, кричал, оглядываясь, Меркушка, спасал от захватчиков поляков, так вот его пожаловали землями. Но к войску не подпустили, а потому не подпустили, что род пожарских из захудалых, незнатных. Но князю пожарскому, миркушка многозначительно поднял палец, великого ума мужу ратное дело обычно, ум пожарского не расходится с умом народа. Измайловы, шейны, Салтыковы близки к измене и ненадежны. Чинами они хватили высоко, а разумом хм, гуляют низко. В царских грамотах к войску пишут мерзостные слова, что казаки и атаманы, всякие ратные люди, в полках отъезжают по дорогам в села и в деревни, бьют людей, грабят и насильство делают, и в зернь играют, а в корчмах непотребности заводят. Исаула вашего. Ивана Сапожка, кол посадили. А жалования казакам и атаманам под Смоленском давать совсем не стали. — Нескладные вести, — сказал Татаринов, — утехи мало в них. — Отечество в опасности, — продолжал надрывно Дьяк, — Смоленска нам теперь не отобрать. Не стало бы на Руси куда похуже смуты. Толпа росла, шумела все сильней. Выпив жадно жбан браги, Меркушка продолжал. — На быстрой реке татарвы побили здорово, похвально. возблагодарение от царя поступит. Знаю о том, при мне дьяк чернил грамоту. Но не похвалит султан Джагбет-Гирея. — Муслы, ага! Повез Джанбек-Гирею послание султана с выговором. «Забой! Столь неуспешный для татар на речке Быстрый!» Татаринов удовлетворенно сказал, «А вижу я разум у Меркушки изрядный. Люба дика послушать. Ну, досказывай, одноглазый!» Заслушались казаки дика Меркушку и не заметили, как в московские ворота проехал высокий вазок. «Эй, казаки! Вазок царский!» Крикнул татаринов, таких в Черкаске до ныне не бывало. Беглый меркушка даром, что выпил много, в миг выскользнул из толпы и побежал к реке. Гришка Нечаев тоже струсил и кинулся за часовинку. По главной улице Черкаска медленно двигался высокий раззолоченный вазок. Бабой оставив на берегу недостиранную одежду, побежали к своим землянкам. Выйдя смело вперед, атаман Иван Каторжный внезапно остановился. Татаринов подошел к нему и почесал затылок. — Не разберу, — сказал он. — Вазок-то царский, а казаки все наши. Кони в запряжке, как лебеди, не иначе царь. Что за диковина? — По что тут быть царю? — возразил Каторжный. — А ежели то все же царь? Озабоченно настаивал Татаринов. Эх, не доглядели знать башенные сторожа. И перелазные проспали. Надо всем войском быть на конях, палить из ружей, звонить в колокола. Пошли-ка кого-нибудь к часовинке. Побежал казачонок, колокола зазвонили. Вороны кружа поднялись стаи закаркали, махнули за Донец, примета недобрая. Казаки стали палить из ружей недружно и в разнобой. На коней вскочило четыре сотни казаков. Солнце поднялось высоко, на зеркальном небе черкаск притих в ожидании. Царский вазок двигался тяжело и медленно. Красные спицы его колес едва вертелись. На дверцах вазка, бронзой украшенных, сияли медные огромные кольца. Сияли еще вензели на запятках и под выгнутым сиденьем возницы. В вознице сидел заправский, царский, свисали белые пушистые усы, шапка почти боярская, ведром торчала на затылке. Кафтан на вознице был армячный, белый, кушак широкого зеленого сукна. — Цари не ездят так, — блеснув глазами, уверенно сказал каторжный. Должно быть какой-нибудь боярский сын. Встретим татаринов? Ну, встретим. И они пошли навстречу карете. Вслед за воском двигались колымаги, туго набитые добром. На колымагах сидели казаки, а по бокам цепочкой ехали конные. Расправив спину, возница важно натянул вожжи, и белые кони, утомленные дальней дорогой, остановились два казака соскочили с запяток кареты и схватились за кольцо в дверях возница разгладил усы и бороду и все обомлели из царской кареты вышел высокий и бледный атаман легкой станицы наум васильев три года он не был на дону в родной черкаск вернулся а с места сдвинуться не может глаза слезятся Волосы словно снегом засыпаны. Заплакал на ум Васильев, держа шапку в руках. Тут подбежали Каторжный, Татаринов, Дед Черкошенин, Демка, Афонька, Левка, Осип Петров. Слетелись казацкие орлы, целуют, обнимают товарища. — танские казаки, — взволнованно сказал Каторжный, — недаром нашу землю греет солнце. Науму Васильеву слава! Слава Васильеву Науму! Слава! черкаск узнал? — спросил нескоро татарин. Здоров ли? Гляди, какая честь! Возок-то царский. Добра-то, видно, привезли немало. Ой, казаки! Катите бочки с пивом! Душа горит! Слава Науму! — Стойте! — сказал Наум в тревоге. До да брата привезли мы немало, а не любви до да горя еще больше. Войдите-ка в вазок. Кого привез, спросите? Все кинулись к воску. Пестрит в нем все кругом ковры и коврики, ларец блестит, а в углу согнувшийся человек в царской одежде. Кого привез? со страхом спросил Иван Каторжный. Привез Алешу старого. Не узнал, с горечью сказал Новым Васильев. Что-то не пойму. Били, что ли, с татарами в дороге? Запытан старой в Москве. О, Господи, кем же? Царем? Боярами. Да царь тут, видно, руку приложил. — Ай, сатаны! — вскричал татаринов. — Бояри? Которые из них? Наум молчал. Алёша старого казаки вынесли из кареты и положили на зеленую траву. — О чем бояре думают наверху? Скажи, Алеша — Скажи, Алёша! — расспрашивали каторжный и татаринов. Старой молчал. Один из казаков, подойдя ближе, промолвил. — Пытал старого халуй царя, пристав Сава языков. — Ну, доведись нам встретиться. — Не без царя что делалось? Аль своеволие пошло в Москве такое, что и царей не стали спрашивать, — с сердцем сказал каторжный. — Вот выебьем дурь! — злобно кричал татаринов. — Э, куда пошло? И при царе Иване Грозном не было такого? — Нет, казаки, так далее не бывать. К сухому пороху искра сестрой не лепится. На волоске терпение на Дону. Старой встал на ноги, покачиваясь. Рот раскрыл, что ты хотел сказать, но не мог, лишь замычал. В дороге язык еще больше распух. «Донские казаки, что ж делать будем?» Закипая гневом, крикнул каторжный. Клещами, что ли, жгли, дорвали атамана. «Ой, дяденька!» Скрикнул мальчонка-казачонок, приглядевшись к старому. «Ой, губы, спаленные начисто!» И побежал в страхе по улице. Все казаки, тогда перебивая друг друга, гневно заговорили. «Пожили в муках, хватит брать Языкова, На дон смануть да в воду кинуть. Будет!» Татаринов, потрясая кулаками, допытывался у приехавших казаков. — Где же вы были, казаки? Сидели в кабаках, черти! Как было дело? — Алешенька, соколик мой! — скричала позади татаринова баба в полушалке. — Что сделали с тобой, Алешенька? — Чья баба? — спрашивали шепотом. — Откуда взялась? — То баба беглая, — ответил кто-то в толпе. Ульяной Гнатьевной зовут. — Вот что на ум, — строго сказал Татаринов. — Посол, куда девался? — Любое нынче сотворю. Душа кипит. Показывай. В Азов посла свезли стрельцы, минуя дон. Их, знал бы раньше. Татаринов открыл ларец. Там были похвальные грамоты казакам за службу верную. Забой с татарами на реке Быстрый. Старой достал серебряную чашу для пива и вина, чашу пустили по рукам. Бронятся и смеются. Бесплатно? царское. Не станем грамоты читать, — кричали казаки. — Вазок кинем в дон. Сколь лет жалования не было. Ежели привез, не надо. Сукно привез, пускай назад берут. Гудела донская вольница, будто ураган сорвался с маныча. Карету покатили было к дону, чтобы столкнуть в воду. — Стойте! — остановил всех каторжный. — Безумные! Наум, читай грамоты! — Не люба нам, не люба не унимались казаки. — Без царских грамот жили и дальше проживем. Читай их атаманам, а нам не надобно! Царь милостью своей пожаловал. Начал было читать похвальную грамоту Наум Васильев. Хе-хе! Пожаловал! Вырвал язык старому. Нелюба. Не стали казаки слушать грамоту царя и отвели старого в его землянку. Окруженный атаманами, он лег на высокой мягкой постели и долго кашлял. Потом атаманы ушли. У изголовья Алешки осталась только Ульяна Гнатьевна. — Алешенька, соколик мой! — шептала Ульяна над головой уснувшего, измучившегося в дороге атамана. — Вернулся. И чуяло мое бабье сердце, что ты вернешься на Дон. Да тут не только я, грешная баба, не только казаки твои и атаманы ждали тебя. И травы шумели над Доном и птицы щебетали, будто знали, что ты, мой ясный соколик, вернешься. Измытарилась, измучилась я в Москве, и страдалась. И пошла бы я за тобой не только во строк на белое озеро, по той липкой грязи, бежала бы на край света белого, лишь бы быть с тобой, Алешенька. Тихо-тихо, словно молитву, произносила Ульяна слова нежной, выстраданной любви. Не приведи, Господь, быть нам снова в разлуке. Я пытки за тебя любые приму. И в славе твоей подмогой верной буду. Обмою раны тяжкие. Но атаман старой забылся тяжелым сном и не слышал этих простых и трогающих душу слов. За стенами землянки обозленные шумели казаки. Детвора, сбежавшиеся на площади Черкаска, катала с шумом взад и вперед царский вазок.